Глава 8. Секреты эффективных совещаний от Google, Apple и Virgin. Как просто и быстро сократить на треть время, которое тратится на совещания. Доводилось ли вам недавно присутствовать на отличном собрании? Вряд ли. Большинство из них отличаются крайне плохой организацией и крайне низкой эффективностью. В ходе опроса, проведённого в 2015 году сервисом Clerizen, 35% опрошенных заявили, что их еженедельные совещания и планёрки являются напрасной тратой времени. Зачастую люди встречаются только лишь для того, чтобы сообщить или услышать информацию, которую можно было бы распространить каким-либо другим способом за несколько минут. А если 10 человек одновременно сидят и напрасно теряют время, то в общей сложности это составляет 10 часов потерянного рабочего времени. Теперь посчитайте, во сколько вам обходятся эти встречи. Между тем, по оценкам профессора Гарвардского университета Нэнси Коен, в одних только Соединённых Штатах ежедневно проводится около 11 миллионов совещаний. Почему совещания так неэффективны? Чем объясняется такая низкая эффективность? Совещания начинаются с опозданием. И является ли это следствием непрофессионального поведения или же того факта, что у многих встречи идут друг за другом впритык, большинство совещаний начинается позже назначенного времени. В результате привычка опаздывать становится феноменом корпоративной культуры. Какой смысл вовремя приходить на совещание, если его начало всё равно задержится на 10-15 минут? Когда десятки, сотни и даже тысячи человек сидят и ждут чьего-то прихода, чтобы начать собрание, за год эти минуты ожидания могут сложиться в десятки часов потерянного рабочего времени. На совещании присутствуют ненужные люди. Судя по всему, организаторы руководствуются принципом лучше позвать больше людей, чем меньше. В результате человек, которого пригласили на всякий случай, которому не хватило мужества отказаться, понапрасну тратит своё рабочее время. А если к тому же он чувствует себя обязанным задавать вопросы или вносить свои идеи, он может впустую расходовать и время всех остальных людей, присутствующих на совещании. Закон тривиальности Паркинсона, также известен как эффект велосипедной парковки. Этот закон гласит, что организации тратят большую часть ресурсов на обсуждение маловажных, тривиальных вопросов и неоправданно мало времени на согласование наиболее важных вещей. Говорят, что этот закон был сформулирован Паркинсоном после одного реального случая. Однажды он присутствовал на заседании комитета, основной целью которого было утвердить планы постройки атомной электростанции стоимостью десятки миллионов долларов. Эта задача была решена быстро и практически без возражений, после чего комитет принялся очень детально и активно обсуждать такой тривиальный вопрос, как организация велопарковки для персонала, поскольку атомная электростанция штука сложная. Члены комитета всецело понадеялись на профессионализм проектировщиков. Однако с велопарковками в своей жизни сталкивались практически все, поэтому каждый постарался высказать свои предложения или возражения. Совещания назначаются в неправильное время. Они могут неразумно прерывать рабочий день, мешая людям сосредоточиться на важных делах. Или же приходиться на периоды спада когнитивной активности. На совещаниях доминируют неправильные люди. Как правило, уверенные в себе люди и экстраверты доминируют в любом коммуникационном процессе за счёт тех, кто может знать больше, но в силу своего характера не готов бороться за публичное внимание. Правила встреч от Марка Кьюбана. Проводя исследования для этой книги, я общался с сотнями очень успешных людей. Я пытался связаться с наиболее влиятельными персонами на планете, и зная об их ограниченном времени, всего 1440 минут в день и не минутой больше, я абсолютно не удивлялся, когда они не реагировали на мои запросы. Поэтому я был поражен, когда миллиардер-предприниматель Марк Кьюбан Ответил на моё электронное письмо всего через 61 минуту после того, как я нажал кнопку отправить. В своём типичном прямом и ёмком стиле он изложил свой подход к назначению встреч. От первого лица. Соглашайтесь на встречу только тогда, когда вам выписали чек. Марк Кьюбан, миллиардер. Владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks, серийный предприниматель и инвестор на ТВ-шоу в бассейне с акулами. Дастин Московец. Никаких совещаний по средам. Если совет Марка Кьюбана кажется вам немного экстремальным или непрактичным, есть ещё один подход освободить от встреч один день в неделю. В интервью для этой книги Дастин Московец поделился своим правилом никаких совещаний по средам или NSS, которому он научился в Facebook-е. От первого лица. Выберите один день в неделю, когда вы и ваша команда можете сосредоточиться на индивидуальной работе, не отвлекаясь на совещания или встречи. В Asana мы ввели правило никаких совещаний по средам, чтобы стимулировать продуктивность по всей компании. Дастин Московец, один из основателей Facebookа и сервиса управления проектами Asana. Его сотрудники охотно переняли эту практику однодневных передышек от встреч и называют их рабочими днями. Идея состоит в том, что каждый человек сосредотачивается сам и позволяет сосредоточиться всем остальным на самых важных задачах. Как создать правильную повестку дня? Успешные люди знают, что эффективные совещания начинаются с эффективной повестки дня, которая заранее распространяется среди участников. Вот основные секреты создания продуктивной повестки дня. Попросите участников предложить свои вопросы, которые они считают необходимым обсудить на совещании, чтобы по ходу встречи не возникли неожиданные темы и не помешали решению основных задач. Чётко укажите цель совещания. Чётко укажите, кто будет вести совещание. Определите участников. Руководствуйтесь принципом чем меньше, тем лучше, но при этом не забудьте пригласить ключевых людей. Google старается ограничивать количество участников 10 и меньше. Известно, что Стив Джобс выгонял сотрудников с совещаний, если у них не было весомой причины там находиться. По возможности, формулируйте пункты повестки дня в виде вопросов, чтобы участники сосредоточились на принятии решений. Укажите примерное время на обсуждение каждого пункта повестки дня, чтобы участники могли контролировать ход и темп совещания. Убедитесь, что ваш расчёт времени является реалистичным. Секретное оружие Google Ventures. Джейк Кнап, партнёр венчурного фонда Google Ventures и директор по разработкам, считает, чтобы вести обратный счёт времени на совещании. Эффективнее всего использовать настоящие часы или, точнее говоря, таймер. Впервые он увидел подобное устройство в классе у своего ребёнка. Известно, что учителя называют такие таймеры магическими часами. Они бывают разных размеров. И за 25 долларов на Амазоне можно купить довольно большой прибор, который будет хорошо виден всем участникам собрания. Красный диск на циферблате медленно уменьшается в размере, показывая количество оставшегося времени. Но почему нельзя просто использовать приложение на смартфоне? Как написал Кнап в своём блоге на Medium, большой детский таймер гораздо эффективнее, чем таймер на смартфоне. Его легче установить и настроить. Он материальный, как материальные отсчитываемые им минуты, и его совершенно невозможно игнорировать. Когда Мориса Майер работала в Google, она подключала к ноутбуку проектор, который отображал на стене в комнате для совещаний гигантский таймер. Я предполагаю, что она до сих пор использует эту практику в Яху. Пишет совещание. В 1999 году группа психологов провела исследование, определив разницу между стоячими и сидячими совещаниями в 56 разных группах. В журнале прикладной психологии они сообщили следующее: сидячие встречи были на 34% длиннее, чем стоячие, но при этом не приводили к принятию лучших решений. В другом исследовании учёные из университета Вашингтона в Сент-Луисе установили, что стоячие встречи являются гораздо более эффективными, чем сидячие, с точки зрения результатов. В журнале Социально-психологическая и личностная наука они сообщили, что стоячие встречи вели к улучшению сотрудничества, меньшему чувству собственничества в отношении идей, более высоким уровням вовлечённости и более творческому подходу к решению проблем. Я до сих пор хорошо помню, как продал свою первую компанию. Руди Карсон был генеральным директором компании Покупатели. И когда я впервые зашёл в его кабинет, он немедленно вскочил с места и, не дав мне даже присесть, предложил: "Давайте пройдёмся". Спустя 30 минут мы ударили по рукам, заключив сделку на 2 миллиона. Ричард Бренсон также не любит традиционные встречи. Как он признался в своём блоге, один из моих любимых приёмов проводить как можно больше встреч стоя. Я обнаружил, что когда люди стоят на своих двоих, а не сидят в удобных креслах, они гораздо быстрее переходят к сути дела, принимают решения и договариваются о сделках. Если есть такая возможность, я иду ещё дальше, в буквальном смысле слова, проводя встречи на ходу, то есть во время прогулки. Известно, что Стив Джобс также любил проводить встречи на ходу во время длительных пеших прогулок. И эта практика была перенята Марком Цукербергом и Джеком Дорси. Мариса Майер и Ричард Брэнсон. Правила 10-минутных встреч. Почему большинство собраний длятся 30 минут или час? Кажется, что люди выбирают такую длительность встреч только лишь потому, что этот интервал стоит по умолчанию в календаре планировщики Outlook. А как известно, работа обычно занимает... все выделенное на нее время. В интервью изданию Bloomberg Business в 2006 году Мариса Майер, тогда она еще работала в Гугле, а не в Яху, сказала, что в неделю она проводит 70 встреч и совещаний. Единственный способ успеть все – разбить 30-минутный блок в календаре планировщики на небольшие, иногда всего лишь 5- или 10-минутные встречи. Основатель компании Virgin Ричард Бренсон также говорит о своём неприятии продолжительных совещаний. В своём блоге он написал: "Это редкость, что вопрос нельзя обсудить и решить за 5-10 минут". От первого лица. По умолчанию длительность встреч и телефонных звонков, как внутри компании, так и вне её, должна составлять 20 минут. Дольше только в исключительных случаях. Сам по себе простой переход от 30-минутных встреч к 20-минутным позволяет вам вместить 46 дополнительных встреч, совещаний и телефонных звонков в день. Райан Делк, директор по развитию в Гамроуд. Смартфоны под запретом. Вы проверяете текстовые сообщения и электронную почту на своем смартфоне во время деловых встреч. Если вы ответили утвердительно, то согласно результатам исследования проведенного школой бизнеса маршала Южно-Калифорнийского университета, это означает, что вас раздражают ваш босс и коллеги. Исследование показало, 86% респондентов считают, что непозволительно отвечать на телефонные звонки во время деловых встреч. 84% считают, что непозволительно писать текстовые сообщения и электронные письма во время деловых встреч. 75% считают, что непозволительно читать текстовые сообщения и электронные письма во время деловых встреч. 66% считают, что непозволительно писать текстовые сообщения и электронные письма во время любых встреч. 22% считают, что в принципе неприлично отвлекаться на смартфон во время встреч. Почему так много людей категорично высказываются против использования смартфона во время деловых встреч? Дело в том, что, занимаясь своим гаджетом, вы демонстрируете окружающим отсутствие уважения. Вы показываете, что информация на вашем телефоне важнее, чем обсуждаемая тема, и что люди за пределами этого помещения важнее для вас, чем те, кто сидит перед вами. Отсутствие внимания. Невозможно оставаться сосредоточенным на двух делах одновременно. Многозадачность это миф. Отсутствие слушания. Для активного слушания требуется внимание. Отсутствие власти. Вы уподобляетесь современной собаке Павлова, которая спешит отреагировать на чужие команды в форме сигналов на смартфоне. Чтобы максимально продуктивно использовать отведённое на встречу время, все участники должны неукоснительно соблюдать правила: поставить на беззвучный режим свои смартфоны и спрятать их в карманы. Ежедневные летучки устраняют потребность в формальных совещаниях. Может ли увеличение количества встреч вести к уменьшению их количества? За многие годы мне довелось работать со многими консультантами, но только Верн Харниш раскрыл мне секреты создания успешных, быстро растущих компаний. Верн Харниш – основатель легендарной организации предпринимателей, основатель и генеральный директор компании «Газелс», а также автор бестселлера «Развитие бизнеса». Благодаря Харнишу я понял, что организация способна двигаться исключительно так же, как её руководящая команда. То есть, в каком темпе работает руководство, в таком же темпе трудится и вся остальная организация. И для того, чтобы обеспечить высокий уровень мобильности и согласованности, очень важно установить правильную частоту или ритм встреч, особенно так называемых ежедневных летучек. Ежедневные летучки это короткие оперативные совещания членов команды, которые обычно проводятся стоя. Они длятся не больше 15 минут и проходят всегда в одно и то же время каждый день. Поначалу я скептически отнёсся к этой идее, но после того, как я внедрил практику летучек в своей компании, я вскоре обнаружил, что это устранило потребность во многих более длительных совещаниях. сократила количество телефонных звонков и электронных писем, а также принесло такие дополнительные преимущества, как повышение вовлечённости сотрудников и увеличение перекрёстных продаж. Повестки дня таких ежедневных летучек должны включать три основных компонента: новости, что нового случилось за последние 24 часа, что имеет отношение к работе команды, цифры Обзор ключевых ежедневных показателей, таких как продажи, показатели эффективности рекламы или производство виджетов. Проблемы это вопросы, на которые нужно ответить, проблемы, которые нужно решить, бюрократические барьеры и всё что угодно, что мешает вам двигаться вперёд. От первого лица. Заведённый порядок в жизни делает вас свободным. Эта мантра лежит в основе наших инструментов и подходов, предлагаемых нами для быстрорастущих компаний. Это относится и к 15-минутным ежедневным летучкам с вашей командой или членами вашей семьи, которые в совокупности позволяют участникам сэкономить более часа времени в день, избежать того, чтобы небольшие проблемы переростали в большие катастрофы. а также оперативно использовать любые открывающиеся возможности. Если вы хотите двигаться быстрее, ваш пульс должен биться быстрее. Верн Харниш, генеральный директор компании «Газелс». Ограничьте длительность ежедневных летучек 15 минутами. Если они будут длиться дольше, они потеряют свою эффективность. Стимулируйте людей быть краткими. А все вопросы, которые не могут быть сняты немедленно, следует решать вне формата летучек. Как это применимо? Если вы, предприниматель, не позволит ли сокращение времени на совещания тратить больше времени на улучшение вашего продукта? Руководитель. Не позволит ли сокращение времени на совещания тратить больше времени на коучинг вашей команды? Фрилансер. Не позволит ли сокращение времени на встречи тратить больше времени на поиск новых клиентов? Студент. Действительно ли учебные группы помогают вам быстрее выполнять домашние задания и проекты, или вы бы тратили меньше времени, если бы работали в одиночку? Неработающий родитель. Сколько собраний школьной ассоциации учителей и родителей, собраний в поддержку футбольной лиги и других общественных мероприятий вы посещаете? Не могли бы вы найти более полезное применение этому времени? Секрет 8. Используйте совещания как последнее средство, когда все другие формы коммуникации не позволяют достичь нужной цели. Посмотрите, какие встречи и совещания запланированы в вашем календаре планировщике на неделю вперёд. Подумайте, не можете ли вы отменить некоторые из них или сократить их продолжительность. Бесплатный бонус. Скачать плакат Максимально продуктивные совещания и другие бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.